Первые несколько часов не отличались событиями. Мы двигались через многофактурные ярусы по дорогам и аперелям, заполненным грузовиками и автобусами, на которых ездили возвращающиеся со смены рабочие. Порой дорога приводила нас в туннелях, в боковых проходах, в которых развели огни летиных цехов, или на мосты, по которым мы пересекали пропасти, в которых виднелись бесчисленные нижние ярусы. Но по большей части мы просто катились на поверхности, что служило потолком нижнему уровню. Обычное дело в глубоком улье. Нам приятно быстро уступали дорогу, так что вскоре мы миновали главную промышленную зону и отправились глубже. Теперь нам приходилось иногда проезжать по тоннелям, проложенным в сплошных скалах, потом вновь выбираясь в пещеры, забитые многоуровневыми домами, которых мы насмотрелись выше. Но на такой углубине привычный пейзаж начал меняться. Мануфактуры здесь были маленькими, специализированными и полагались больше на ручной труд, чем на механизмы. Несколько раз я видел кузнецов, что рассыпая искр ковали металл или доставали из форм отливки такие горячие, что без причёта как их было нельзя взять в руки. Мастерские тут перемежались жилыми блоками, как древними и солидными, так и выстроенными на скорую руку из всего, что под эту руку попалось. Повсюду были видны мелкие торговцы, кто за прилавком, кто с тачкой, кто с лотком, что они продавали, я не разглядел. Мы быстро проезжали мимо Но многие явно предлагали такую еду, что даже Юрген подумал бы дважды, стоит ли её пробовать. Вряд ли. Если о команде да можно сказать, что у него керамитовый желудок, то это Юрген. Мы именовали несколько блокпостов, большинство было занято СПО, хотя пару тройку, видимо, выставили силовики. Так глубоко в улье наша химера была всем в диковинку. Местные СПО для перемещения по улью обычно использовали простые грузовики, а бронетехнику придерживали для операций на поверхности. По крайней мере, если судить по тому, сколько людей отрывалось от своих дел и глазело на нас, кто с опаской, кто с едва сдерживаемым ужасом. Почти на месте, сэр. Водитель что по пути вновь похвально мало болтал, поддерживая воксмолчание, если не считать кратких тактических сводок из штаба. Ничего особенного. Если бы Кастин решила, что происходящее стоит Кайнова внимания, она бы связалась прямо с ним. Сбавила ход. А я взглянув вперед впервые увидел ворота, за которыми лежал подулей. Я не был уверен, что именно ожидал увидеть, но это монументально стало для меня неожиданностью. Ворот было три, через каждые мог легко проехать разящий клинок, и они вели к уходящим вниз тоннелям. По бокам от каждых ворот стояли орудия, по большей части тяжелые болтеры и лазпушки на треногах, за которыми стояли бойцы СПО, с тревогой и подозрением глядящие на испанинские створки и ровные вереницы машин и пешеходов. Прямо сейчас через двоя ворот движение шло в улей, а третью выпускали людей и транспорт в низ. "Занятно", сказала Эмберли, бросив быстрый взгляд в бойницу. Небольшое отверстие в корпусе химеры, предназначенное для того, чтобы сидящие внутри солдаты могли стрелять из лазганов, увеличивая огневую мощь машины. Стоило мне сказать про ворота. В тот раз движение было почти равномерным в обоих направлениях. И "Значительно меньше количественно", поддержал Мод. Я бы оценил рост трафика из подолья с нашего прошлого посещения в сорок семь процентов. Центральные ворота тогда были закрыты. Неудивительно, если вспомнить слухи, о которых говорили твои осведомители. Я постарался сказать это как можно непринужденней. Если так много людей сорвалось с места, стало быть, внизу происходит что-то действительно плохое. Улевые сторожилы очень упрямы и бросят свою страждом доставшиеся участки только если их жизням будет грозить явная опасность. И это они всегда. Раз они валят наверх такими толпами, значит, ледоры уже почти выступили в поход. Я поймал себя на том, что осматриваю огромное помещение, изучаю остальные меры предосторожности. Портон, или тот, кому он поручил эту работу, я в насчет услышал о тактике. Я увидел несколько химер с инсигньями из-под железоплавильни, готовые в нужный миг перекрыть дорогу. Их башни были заранее нацелены на ворота. Позади машин виднелись заграждения, весьма недурные, учитывая, как быстро их возвели. На них тоже было установлено несколько орудий. В общем, любым эльдарам, что сунутся сюда, ждёт жаркая перестрелка. Если же остроухих будет много, и они будут готовы к некоторым потерям, то, скорее всего, прорвутся. Но если солдаты из ПВО смогут купить 597-му достаточно времени на то, чтобы спуститься вниз и как следует закрепиться там, всё может обернуться и по-другому. Можно биться об заклад, что эльдары продолжат давить, кисло проговорил Пэлтон. И чем больше людей они выдавят на верхние уровни, тем сложнее будет их прокормить. Честно говоря, об этом я не думал. Видимо, это тот аспект, который начинаешь принимать во внимание, если служишь в арбитрас как Пэлтон когда-то. С точки зрения насаждения закона и порядка, в смирении бунтов и раздачи еды это почти синонимы. Похоже на то, кивнул Мод, чьи глаза на миг затуманились. Точно посчитать численность населения Подолие почти невозможно. Но если экстраполировать величину, на которую возрос трафик с нашего прошлого визита, и принять во внимание, что у других ворот происходит примерно то же самое, ресурсы верхних Яросов истощаться менее, чем через месяц. Значит, нам надо побыстрее разобраться с ледарами, сказал я. Прекрасно понимаю, насколько легче это сказать, чем сделать. Мы поехали дальше к пасти ближайшего тоннеля. Тотормозя то вновь набирая ход, когда следующие перед нами машины останавливались для проверки. Ее занимались префекты. Чересчурни вышли мои панцири, за которые они не могли не получить от местных по прозвище Жуки. Резко выделялись на фоне пятнисто-сине-бело-серого городского камуфляжа намного более многочувственных солдата Спаола. Нас пропустили без вопросов, и рычащая химера покатила дальше, напутствуемая нерешивыми, но бодрыми салютами бойцов, на которые я ответил своим лучшим парадным приветствием. Технический комиссар стоит вне цепочки командования, и имперские гвардейцы не обязаны салютовать им, не говоря уже о бойцах ИПО, но очень многие делают это просто на всякий случай. В случае с Кайном это был скорее жест искреннего уважения, что я внатной волскользнула. Тред и тоннель за воротами, кажется, шли параллельно друг другу на несколько сотен метров вперёд. Каждые 2-10 метров их связывали узкие служебные переходы, через которые мы могли намеку увидеть машины, что ехали по соседним тоннелям. В этих боковых проходах я заметил мины направленного действия. Детонация каждой отоль бы всю дорогу Градомасколков, подобно выстрелу из самого большого в галактике дробовика. Будучи соединены с датчиками движения или системой удалённого подрыва, эти мины могли бы превратить всё прилегающее к верхнему улью Зона в огненный шок. Я ещё чувтил, как у меня начало покалывать затылок. Хотя я представлял, с какими предосторожностями ставили эти мины, я не мог не думать о том, что случится, если одна случайно рванёт. Конечно, у Химера толстая броня, но её не просто будет выдержать направленный удар на такой близкой дистанции. И даже если корпус не будет пробит, нам хватит этой забронёвки. Каина посаются града осколков, что могут отколоться от корпуса изнутри машины из-за достаточно сильного попадания и поранить находящийся в замкнутом пространстве экипаж. Когда мы миновали наконец блокпост, я вдохнул спокойней, несмотря на то, что наши шансы угадить в лапы врагов резко возросли. Плотный поток гостей в верхней улли не собирался редеть. Здесь были набиты и людьми машины и пешеходы. Некоторые толкали перед собой тележки, нагруженные скрабом, другие, казалось, бросили все, что имели, если они вообще что-то имели, кроме того, что влезло в заплечные мешки. Судя по их одежде, настороженности и оружию, которого они не скрывали, большинство путников были пришельцами из глубокого поддюля, и где даже самые необходимые вещи делались из того, чем побрезговали жители верхних Ерусов. Я видел клинки и луки, что явно когда-то были металлоломом, и пару раз заметил костяные пуговицы, подозрительно похожие на фаланги человеческих пальцев. Местных жителей было легко отличить по лучшей одежде и более приличному виду. На беженцев они глядели с коровьим равнодушием, им явно было плевать на этих людей, пока они продолжали идти дальше. Похоже, исход с нижних Ерусов длился уже так долго, что успел всем надоест. Единственным исключением, что я заметила, были несколько самых уж лахместных, что поставили прилавки, с которых продавали местную еду по, без сомнения, грабительским ценам. Насколько здесь было бытюша, не будь в толпе солдат, я гадать не стал, но предполагал, что намного. Похоже, наплыв пришельцев с Нижних Иерусалов растопил дёнд недоверия между местными СПО, на который намекал Портон. Дальше не проедем, сообщила наша водитель по воксу, хотя об этом ей сам начал догадываться. Проход становился всё ниже и уже. Двигатели нашей машины гудели, когда она сбрасывала скорость. Давай гражданским время убраться с дороги. К счастью, тут хватало боковых тоннелей, куда пешеходам могли свернуть, а вот водители машин уступали нам путь с куда меньшим удовольствием, и явно считали нас настолько не расположенными к переговорам, насколько мы и были. Пешеходам, конечно, было проще. Они могли забиваться в щели и ниши в стенах, многие из которых казались скорее чем-то жильём, мастерской или чем-то вроде этого. Уже когда я был готов захлопнуть лёг норную химеру, где царил Юргенов запах, что все-таки было предпочтительнее безглавливание, потолок вновь стал выше, и мы заехали в средних размеров пещеру, заполненную людьми в форме СПО, грузовиками и строителями, спешно укрепленную флаг-панелями. Спасибо, сказал я. Прям много благодарен. Водитель невидимой за толстой перегородки, что отделяла ее отделение от пассажирского. Откинула парель, небрежно пожелав нам успеха и дальнейшего выживания. И Пейлтон, Земельда и Мот выбрались наружу со всей поспешностью, что подобало агентам инквизиции. Эмберли чуть задержалась. Она была более привычна к присутствию Юргена и не могла посрамить свой орден, а затем последовала за калитами, оставив меня и моего ординаца прикрывать тело. Инквизитор, нас предупреждали о вас. Взволнованный молодой человек формы СПО Саквилей. Она держала в когтях ничто похожее на грызуна, а ее лик позволял заподозрить у нее расстройство желудка. На шлеме, что означало капитанский чин, если я правильно запомнил местные инсигнии, поднял руку для приветствия, передумал, опустил, повернулся ко мне, и я отсалютовал с еще тимом облегчением от возвращения к знаковым формальностям. Я ответил тем же, а капитан снова вернулся к Эмборли с видом щенка, надеющегося получить печенье. Мы готовы исполнить любой ваш приказ. Только скажите. Спасибо. Эмберли благодарно наклонила голову, тем временем Пэлтона и Зимельда встали позади неё, явно высматривая любые признаки опасности, хотя мы находились в относительно безопасном месте. Быть может, дало жеть обстановку на вашем посту? Боевой дух высок по большей части. Тут молодой капитан замёрзся, осознав, что она имела в виду не совсем это. То есть мы тут хорошо всё устроили, создали надёжную оборону. Он достал инфопланшет и вывел на него приблизительную двумерную карту. Вот наша позиция, а здесь и здесь еще два блокпоста. Капитан явно приободрился, когда дело коснулось знакомых и понятных вещей. Мы выслали им разведгруппы глубже, но никто из них пока не докладывал о столкновении с врагом. А были те, что вообще ни о чем не докладывали, спросил я. Ведь это было самым явным признаком столкновения с врагом. Молодой капитан покачал головой. Ни один не пропустил ни одного сеанса связи. Это ведь он, будто бы беспокоившийся, хотя такая мысль явно уже приходила ему в голову. Впрочем, у нас и другие проблемы. Какие другие? спросила Эмберли, на мгновение передев в меня. Времена барахлят в воксе, сказал капитан. Голубь же впадули, сигналы слабеют. Это я знал по собственному опыту. Хотя дюспорожили заплавили непривыкшие действовать на верхних ярусах с хабилем вокс-передатчиков, что могли усиливать и передавать сигналы, это явно стало неприятной новинкой. В глубинах огромные массы бетона, металлы и земли неминуемые скажи это ослабляет сигнал. Осознав, что связь скоро пропадет и у нас, я постучал повокс бусине. Каин штабу, сообщил я. Мы прибыли на заставу из пола. Я чуть повысил голос, прикрывая гул нашей химеры, парявшейся месить траками землю, когда водитель взялась поворачивать ее на месте. Для этого гусеницы должны двигаться в противоположных направлениях, но с одинаковой скоростью. Довольно изящный и непривычный для таких машин трюк. Собираюсь возвращаться обратно тем же путем. Скоро отправимся дальше. Принято. Отозвался Кастин. Чай усиленный вокс установкой химеры голос звучал намного чути, чем его. Увы, уехав химера уже не сможет ловить довольно слабый сигнал в вокс бусины. Теоретически мы могли бы поддерживать связь со штабом, пользуясь сетью СПО, но судя по тому, что только что сказал капитан, рассчитывать на это не приходилось. Что-нибудь, что нам нужно знать? Эта фраза, как по мне, была более тактичным вариантом, в ваше последнее слово. Эльдаров пока не встречали, добавил я. Даже через вздох помехи облегчённый водохкастян прозвучал очень громко. Надеюсь, это хороший знак. Я тоже, ответил я и повернулся к Эмберли, офицеру, что стоял перед ней. Итак, решительно сказала Эмберли. Мы выдвигаемся. Думаю, мы узнали всё, что хотели. Однако я внула молодому человеку, я внул успокоившемуся, но не понявшему, что она подразумевала, узнали всё, что смогли вытрясти из тебя. Эмберли посмотрела на Мотта. Рекомендации. Модзикэл. Я бы посоветовала идти тем же маршрутом, что и в прошлый раз. Это самый короткий путь к порталу в паутину. Сейчас мы в 13,79 км от него. Но на этом пути нам придётся миновать торговый пост, на котором выперестреливались купцы и Что пытались сжечь Ракель как ведьму? И не ее одно, пристрастительно фыркнула Земельда. Они всех пытались поджарить, но ведьмы это посчитали ее одно. Арезонно возразил Пелтон. Нас хотели сжечь, потому что мы были с ней. Звучит как интересная история. Вмешался перед тем, как кто-нибудь, особенно Мот, не попытался ее рассказать. В этом может мы с Юргеном сможем послушать ее по пути к этому торговому посту, если он еще там. Вставила Эмберли. поправляя лямки рюкзака. Это довольно глубоко. Батя, может, Эльдары там уже всё захватили? Всё веселее и веселее, сказал я. И помоги мне, Трон. Она рассмеялась.